Глава 6. Мелин. О случившемся возле замка барона Грациана Астера император велел рассказывать повсюду. В крепости остался небольшой гарнизон, дружинников разоружили, заставив сдать мечи, панцири и длинные пики. Новоиспеченный молодон барон Марий Астер стоял перед императором на вытяжку. Глаза у юноши были красны, но голос уже не дрожал. «Согласно повелению моего императора, мы провели поиск. Впереди, на тракте, поселяне говорят о волчьих стаях». «Это небывалые волки, повелитель. Они...» «Знаю», — перебил император. «Мы столкнулись с ними по дороге сюда. Что еще?» «К деревням выходят дикие звери, повелитель, во множестве. Простые волки, медведи, даже рыси. Словно защиты просят». «Кое-где объявили жрецы додневных богов, что якобы знают, как повелевать животными, но боятся». «Пошлите весть», – повернулся к легату порученца император, – «чтобы всем, кто каким угодно способом может защитить мирных поселян, сделали бы это, не страшась кары за незаконную волжбу, ересь или что-то подобное». Легат кивнул, торопливо делая заметки на свитке. «Что-нибудь еще, барон? Император нарочито сделал ударение на титуле молодого Мария. «Никак нет, мой повелитель. Какие будут приказания?» «Возвращайтесь, передовой дозор!» – распорядился повелитель Мелина, игнорируя предостерегающие взгляды проконсула Клавдия. «Капитан, предайте оборону двух воинов! На всякий случай!» Картинор отрывисто кивнул, едва заметно шевельнул бровью, рядом с марием, как из-под земли, выросли двое мрачного вида вольных. «Разрешаю идти, барон!» Юноша молча поклонился судорожности стискивая фес отцовского меча, явно еще слишком тяжелого для него. «Я знаю, что ты хочешь сказать про консул», — не поворачиваясь к старому вояке, уронил император. «Потому и послал вольных». «Но парнишка уверен, не предаст и не предупредит других мятежников. А если и предупредит, меня сейчас больше интересуют имена, чем действия». «Мой император, как всегда, мудр», — поклонился Клавдий. «Брось это», — старый друг рассмеялся император, хлопнув консула по плечу. «Лезь тебе не к лесу. Прикажи трогаться». «Так мы еще год до Мелина не доберемся». Легионы маршировали дальше. Весна наступала дружно, снега оседали, дороги развезло, когорты растянулись по единственной нитке, мощенной камнем дороги. Между речью Сеоля и Илдара было густо заселено. Полуденный тракт шел мимо небольших городков, разросшихся сел, баронских замков, порой стоявших так близко друг к другу, что с башен их можно было просто перекликаться. Весть о случившемся с бароном Астером уже успела широко разойтись. На пути император не встретил ни единого стяга мятежной конгрегации. Сплошные изъявления преданности и покорности. Но вот воинской силы почти и не было. Мол, от оскудения великого пахаря разбежались. На этот год зяби поднимут едва ли треть прошлого. Самим баронам доспехи не обновить, починкой стен замковых не озаботиться. Дружинников пришлось распускать, иначе кормить их нечем станет, пусть сами на своей земле порядок наведут. Усталая армия приближалась к реке Элдар, когда аванпосты донесли, что вокруг начинают скапливаться волчьи стаи. Те самые, что наводили страх на всю округу. Селяне спешили укрыться за прочными городскими стенами. Бароны тоже упускали своих арендаторов слухи, один страшнее другого, осожженных подчистую в деревнях, дальше на Западе распространялись пугающей быстротой. В городе император долго принимал старейшин, выбранных, гильдмейстеров, хором, жаловавшихся на тяжелые времена. От Сегена до Илдарского устья множество лих. Однако лихие пираты на легких суденышках поднимались вверх по течению, собирая обильную дань сошалевших от неожиданности поселян и даже с бароном, после того, как два самых упорных замка были взяты внезапными приступами. Смиргл, порт в устье Гедерна Уже трижды отражал приступы и сражался почти в полном окружении, однако его жители все как один вышли на стены, готовые драться до конца, и морские разбойники отступили, решив поискать добычу полегче. В старых горах к северу от Смиргла, меж близко сходящимися здесь руслами Гидерна и могучего Элдара, империя испокон веку разрабатывала серебряную руду. Жилы поистощились, на кое-что там еще можно было наскрести, и не так уж мало. Пираты всерьез рассчитывали завладеть родниками и портом, после чего создать в низовьях двух рек свой собственный анклав, обещая жителям защиту, свободу торговлю и низкие честные пошлины. Но народ смергли, мореходы, купцы, корабелы, мастера серебряных дел встали стеной, не изменив присяги. Здесь, далеко от Симандры и разлома, жизнь империи казалась почти что обычной. Да, пираты, конечно, досаждают, но морские находники предпочитали грабить все же западнее, где было больше приморских городов. Император не задерживался в Сигене. Вербовщики бросили клич, прошлись по улицам раз, другой, третий, но увели с собой не больше полусотни новобранцев. Конечно, соли лежала далеко, и император разбил вторшихся, но отнюдь не отбросил их за селином Ну, а как военное счастье вновь повернется к Мельнину спиной? Нет, лучше оставаться дома, в случае чего драться на стенах, а не тащиться за легионами. То же повторилось и в Форгле, и в Саоне. Едва 15 десятков рекрутов соблазнились щедрыми посулами, а ведь легионное жалование сейчас не шло ни в какое сравнение с тем, что получали еще совсем недавно, в последний год правления предыдущего императора. За сауном начались леса. Земля здесь родила плохо, несмотря на теплый климат. Яблоки, вишни, груши принимались скверно. Пшеница не достигала и колена взрослого человека. Между сауном и галаном вдоль полуденного тракта лежали дикие лесные края. С далеко разбросанными поселениями лесорубов, древоделов, да, постоялыми дворами и почтовыми станциями. Редко череду выстроившимися вдоль большой дороги. К северу, почти до самого поясного тракта, тянулись пустые земли, долгие умелые равнины, перемежавшиеся расплывшимися грядами древних холмов, поросшим скудным худосточным лесом. Владения иных баронов тут были размером с доброе королевство, там за селеновым валом, вот только вот такого барона редко когда насчитывалось и пять десятков арендаторов». Довольствовался такой владетель обычно даже не замком, а простой башней в три этажа, на верхнем жил сам сеньор с семьей, в среднем слуги, там же хранились припасы, ну а внизу и вовсе по-простому держали скот, так что даже баронесса частенько садилась в корове с подойником, не кичась голубыми кровями. Никто не мог сказать, коготь какой беды соропнул эту землю, поразив ее бесплодие. Даже в годы, когда север опустошал смертный ливень, собирая обильную дань, желающих перебраться в эти края почти не находилось. Что тут делать? Что есть? Что пить? Даже охота здесь отличалась бедностью. Именно здесь, в краях, где поселения отстояли далеко друг от друга, и было настоящее приволье для пришедших с запада волчьих стай. Слухи, от которых трепетали Саон, Форгл и Сиген, шли как раз отсюда. Легионы встретила угрюмая картина. Запустение, разор, неприбранные тела возле брошенных из сорванными крышами. Волки резали скот не для еды, а похоже просто забавы ради. Уцелевшие жители сбивались вместе, наспех возводили где только могли палисады вокруг селений. При виде императорского поезда люди выбегали на тракт, падая на колени и с мольбой протягивали руки». Император лишь гневно ощурил глаза, глядя на тощих, почерневших с голодухи детишек, женщин, что казались глубокими старухами, не перевалив и на четвертый десяток. Мужчин, скорее напоминавших беглых каторжников, чем добрых и усердных императорских налогоплательщиков. Как назло, волчьи стаи благоразумно не появлялись на виду, лишь преследуя проходившую армию издевательским дальним воем. Многие жители, доведенные до полного отчаяния, бросали дома и жалкий скарб, грузили на тележку то немногое, что могли увезти, сверху сажали детвору и сами прыгались в оглобли, следуя за уходящими на запад легионами. Ни проконсул Клавдий, ни даже сам император ничего не могли с этим поделать. Войско просто не могло терять времени на долгие и, возможно, бесплодные облавы. Единственное, что оставалось во власти повелителя Мелина, это дать бежанам место в середине войсковой колонны, чтобы никто не отстал. Остаться одному среди этих лесов, из глубины которых то и дело доносился глухой и низкий волчий вой, означало верную гибель. В портовый город Галан армия вступила, отягощенная несколькими тысячами семей, бежавших от волчьей напасти. Галан стоял на самой границе бесплодных земель. К юго-западу от него, за невысокими Ставийскими горами, лежали благословенные плодородные области пенного клинка, иногда именовавшиеся еще полуденным. Там, во фруктовом саду империи, простые крестьяне некогда жили зажиточнее многих северных баронов, до недавнего времени пока не пришли пираты. Морские разбойники знали, где можно поживиться. Деревни в пути от побережья вообще не имели никакой защиты. Бароны южных земель содержали многочисленные дружины, большей частью ради спеси и желания перещеголять соседа. Тем не менее, обилие оружной силы и обязанность сеньора хоть как-то, но защищать сервов и арендаторов, дали возможность сэкономить на частоколах. Так, во всяком случае, думали тогда. Пираты появлялись внезапно, ночью или на рассвете, не обращая внимания на мелкие прибрежные деревушки, поднимались вверх по рекам. Дерзкими атаками захватывали города и городки. Находники хорошо понимали, что штурмовать укрепленные замки подобно смерти, и потому ограничивались только дозорами. Пока воронские дружины добирались к месту боя, грабители уже успевали скрыться с богатой добычей. И именно здесь, на пенном клинке, морские удальцы сумели создать первые несколько анклаву. Три портовых города с деревнями вокруг них с отчаяния переметнулись под власть пиратов. Предводители захватчиков старались дать отцам обрасти шерстью, прежде чем встречь их на Жители Жителей обязали лишь продовольственными поставками. Даже денежные мыта не взимались. Оставленные для охраны побережья легионы растянулись на широком фронте. Отдельные когорты прикрывали десятки лих взморья и, само собой, не могли поспеть всюду. Бароны предались конгрегации и предпочитали договариваться с пиратами, а не противостоять им. Вступить в пределы пенного клинка означало войну, долгую, затяжную и без надежды на скорый успех. Полуденный тракт здесь начинал изгибаться к северо-западу, устремляясь прямиком к Мелину, сердце империи, ее коренные земли. Те, с которых начинали первые императоры после того, как полудикие пришельцы, уцелев в битве на берегу Черепов, сломили сопротивление старых хозяев этих мест. Здесь в волю погуляли беды и несчастья недавних лет. Тут пронеслось все пожирающее облако саранчи, здесь разбойничали волчьи стаи, и не осталось настоящих магов, что могли вызвать дождь посреди свирепой засухи или, напротив, очистить небеса во время синокоса. Многие молодые мужчины уже вступили в легионы во время войны с радугой. Рассчитывать на пополнение не приходилось, но люди все-таки присоединялись. Понемногу легионы латали прорехи в рядах. Слухи о победе императора разнеслись быстро и далеко. Мятежные бароны поспешили убраться во свояси. Армия императора без боя заняла несколько важных замков на полуденном тракте. А потом передовой дозор доложил, что тракт преградила армия мятежников. Известие доставил Марий, молодой баронет, впрочем, нет, уже полноправный барон, явился к императору в сопровождении двух вольных. Это сильно смахивало на конвой, однако юноша изо всех сил старался делать вид, будто ничего не замечает. «Мой император! войска конгрегации в двух лигах от нас. Они заняли позиции». Марий поискал взглядом карту. «На холмистой гряде местные жители называют ее «ягодной». Дорога проходит между двух склонов, перегорожена баррикадой полтора моих роста, выкопан также роу. На холмах палисады, плетни, так, так и вот так. Конец нужен быстро набрасывал в пыли примерный план поля боя. Мы подобрались так близко, как только смогли. Там не меньше десяти тысяч пехоты и столько же конницы. Баронской конницы, зачем-то уточнил он. На что они рассчитывают, полголоса заметил Клаудий. У нас пять легионов, гном и Хирт. Больше, чем полуторное превосходство, даже если не посылать бой новобранцев. Полагаю, другая их армия выдвигается к Мелину, проговорил император, склоняясь над картой. Мы их опрокинем, мой император, вставил слово элегат Аврамий. Правитель Мелина взыскующе глянул на юного барона Астера. «Склоны холмов размокшие, повелитель!» — облизнул губы, поспешно ответил Марий. «Луга перед городой тоже. Когортам придется наступать по колену грязи. Медленно, под стрелами из палисадов. А конницы, чтобы обойти и ударить фланга, у нас нет». Клавдий ухмыльнулся. «Парнишка дело говорит». «Благодарю тебя, барон!» — кивнул Марий император. «Ты сделал все, что мог. Ступай, отдохни. Если я более не нужен моему повелителю». «Ты понадобишься мне, и очень скоро», — пообещал император. «Пусть явятся все легаты с консулами». Император обвел взглядом на скоро собранный военный совет. В былые времена ее отец, дед и прадед увидели бы перед собой блистательную знать. Еще при деде императора все командиры легионов имели титул не ниже баронского. Времена изменились. Сейчас ни один из явившихся командиров не похвастался бы голубой кровью. Первый, второй, шестой, девятый и одиннадцатый легионы — Остальное на Соле под командой Тарваса, графа Тарвуса. Герцовский патент по-прежнему лежит в Мельяне. «Повиновение империи!» – возгласил старший из собравшихся, консул, командовавший возрожденным первым легионом серебряными латами. «Повиновение империи!» – подхватили остальные и Клавдий. Авраамий со свитком пристроился сбоку, готовясь записывать. «Про консул, прошу тебя!» – кинул император.